Глава восьмая 1700 год, август, 29-я, Москва Яков Брюс, как уехал к Льву Кирилловичу, так больше и не заезжал. Поэтому Алексей выдохнул и продолжил заниматься своими делами. Понятно, что царевич переживал за провал. Поэтому Яков уезжал с копией чертежей. Сам же он их немного доработал и подрядил московские кузницы их изготавливать. Дескать, вперед, куйте. Каждый свою деталь с довольно жесткими параметрами допусков. Ему не отказали. Хотели, очень хотели, но не решились. Дело-то крайне непростое. За провал дадут по голове сильно и больно. А в случае отказа тут даже и непонятно, что будет. О том, что у царевича есть досье на каждую мастерскую в Москве, знали все ремесленники столицы. И он мог просто предъявить отцу несколько бумажек, указывая, где, когда и насколько те его обманули. А уж дальше все зависело от настроения царя. И если он окажется не в духе, За такое могли и четвертовать, или еще как примучить. Царевич, правда, ни разу так не делал, но шепотки ходили. Потребуется — сделает. Сам же останется в стороне с милой улыбкой наблюдать за казнями. О том, как он разделался с Милославскими, в столице до сих пор обсуждали. Со страхом и уважением в принципе на такие суровые меры идти было наверное и не обязательно, но алексей обещал уложиться в полгода и сделать чеканную машину обещал инженеры ему дали дали то что выделенный специалист сбежал или самоустранился вряд ли будет должным оправданием перед отцом. Да и если честно, царевич не сильно верил, что у Якова и Льва что-то получится с отливкой деталей под раму станков. Точнее, с отливкой, может, и выйдет, а вот с подгонкой очень не факт. Вот и подстраховывался. Понятное дело, на монетной машинке свет клином не сошелся. Продумал, раздал задания и жил дальше, благо, что и других дел хватало. Наверное, добрую неделю его не было дома, мотался по делам. То конный полк, что разворачивали под его патронажем, осматривал и общался с Меньшиковым, то проводил время на селитренной мануфактуре, где возникли определенные сложности. То проверял свой маленький печной бизнес, который пек походные печи, горячие пирожки, быстро, много и дешево. И вот вернулся в Воробьёво. Прошёл первым делом по мастерским и лабораториям. Они все были загружены по гланды. Понятно, Алексей их нагружал иначе, нежели Пётр своих людей. Не параллельными проектами, а последовательными. Закончил одно дело, а у тебя там в плане мероприятий ещё с десятка два или больше. Вперёд, не расслабляйся. Сделал дело, копай дальше смело. Солнце еще высоко. Везде он вел себя одинаково. Глядел журналы опытов. Смотрел на практические результаты и состояние оборудования. Считал сотрудников, проверяя сбежавших и выбывших. Делал себе пометки в блокнот. Шел дальше. И вот, наконец, мастерская, что занималась попытками сделать механический ткацкий станок. Его устройство он не знал, имея только понимание. Он возможен и точка. Так что сюда притащили самый обыкновенный ручной станок. И взявшиеся за работу ребята пытались сделать так, чтобы он работал сам, приводимый в движение вращением входного вала. Шло пока неважно, но шло. Во всяком случае удалось придумать, как пробрасывать щелнок без участия человеческих рук. И теперь они работали над протяжкой и прибоем нитки после прогона челнока. Здесь-то царевича за изучением журнала «Дворецкий» и застал. — У тебя там гости? — Гости? — Просители всякие. — Кто такие, не знаю. Некоторые уже дня четыре тебя ждут. — Ты серьезно? — У меня? — удивился царевич. — Сколько их? — Больше десятка. — И кто такие? — Да разные, но не служивые. Царевич прошел мимо сидящих в коридоре. Они все встали, поклонились, и начали что-то было говорить, но он поднял руку. «Тихо — Тихо! Громко рявкнул он, насколько это позволяли его излишне юные глотка с легкими. — По одному заходим ко мне в кабинет. — указал он на дверь. — И рассказываем суть дела. Далее он прошел внутрь, заказал услуги принести ему кофе, ну и пригласил первого гостя. Алексей хоть и был царевич, но решил вести практику приемов для частных лиц. По сути, к нему мог прийти даже крестьянин, даже беглый, даже преступник. И до тех пор, пока царевич его не принял, Его нельзя было никуда выгнать или арестовать. Если, конечно, он соблюдал правила и вел себя прилично. Здесь был туалет, здесь кормили, причем бесплатно, хоть и не обильно. Так что можно было подождать какое-то время. Даже несколько дней поспать на стульях в зале ожидания. Правда, вход был отдельный. Все-таки это эксперимент. Отец был поначалу против. Но так как возиться с просителями пришлось бы не ему, уступил и решил поглядеть, что из всего этого получится. Для таких приемов был продуман определенный протокол. У входа в приемную постоянно находились два лейб-керасира. Внутри, у дверей кабинета, еще два. Само собой, их выставляли в случае появления просителей. Если тех было больше четырех, то наряд усиливали. Перед входом к царевичу гостей инструктировали. Проверяли на наличие колюще-режущего и прочие опасные игрушки. После чего впускали. Алексей хотел прорубить вход в приемный кабинет из остального дворца, но пока это еще не сделали. Время. Внутри кабинета у двери была площадка, отделенная жирной красной полосой, проведенной по полу. Заступать за нее не разрешалось. Она как раз давала примерно метр свободного пространства до стола. Большого массивного стола, выступавшего естественным барьером. У дверей внутри еще два лейб-киросира, только с обнаженными палашами на плечо, готовые в любой момент вмешаться. Так что приглашение первого гостя несколько растянулось. Но, ну, наконец, он вошел. Это был хлыщ, натуральный такой, одет по-немецкой... нет. Скорее, французской или еще какой моде. Алексей не был в этом вопросе. Почти что не интересовался, не до того. Ухожен, холен, хотя, если приглядеться, платье имел несколько потертое. Даже со следами очень аккуратного ремонта. Да и ладони имели какой-то уставший вид. Словно работает он ими, пусть и осторожно, да деликатно. Но явно не пером да рапирой. Ногти очень аккуратно и коротко подстрижены. Да и вообще много признаков, говорящих об определенной мимикрии. Впрочем, если не сильно вглядываться, то можно было бы принять даже за аристократа. Заговорил этот гость сразу на ломанном русском, прямо от порога. «Стоп!» — произнес, подняв руку Алексей. «Латынь, ты хорошо знаешь?» «Я учился в Сорбоне», — поклонившись, ответил гость на языке научного и дипломатического общения тех лет. Это заявление вызвало сомнение. Впрочем, спорить с хлыщом царевич не стал. Учился и учился. Мало ли кто-то мучится. Главное, что знает латынь. А кроме английского, это был один из немногих иностранных языков, который у Алексея шел хорошо и был уже на весьма приличном уровне. «Какова цель твоего визита?» «Я слышал, что сын русского царя увлекается наукой и хотел бы предложить свои услуги. Я ученый». В какой области лежат твои интересы? Естественная природа вещей. Хм. Ты инженер? Мне бы очень пригодился хороший механик. Нет, увы. Неужели химик? Я магистр алхимии. Торжественно поклонился хлыщ. Вот оно что. Скептически взглянул на него Алексей. — О, прошу не сомневаться, я уже очень близок к получению философского камня. Мне осталось вот столичко до его получения. Показал он пальцами образный милипусик. — Допустим. И что ты с ним будешь делать? — Прости, я не понял вопроса. — Я спрашиваю, вот получишь ты философский камень. «И как ты его станешь применять?» Вопрос явно поставил в тупик человека. «Так, э, известно, как и для чего. Обращение иных металлов золота, эликсир вечной молодости...» Алексей улыбнулся. «Вроде как по-доброму. Но такие люди ему не нравились. Чутье подсказывало «шарлатан» или, быть может, пустой мечтатель, одержимый глупыми идеями, а то и откровенными сказками. Хотя просто выгнать было как-то неловко, это ведь такая возможность пропадает. Он решил его немного разыграть, заодно создав себе определенную репутацию, ведь он точно станет болтать. Ну, допустим, философский камень у меня есть, Эко-Невидаль. Небрежно махнул рукой Алексей. «Но его получение даже не полбеды. Это так, мелочь. Самое интересное начинается дальше. Как его использовать? Вот как он должен превращать тот же свинец в золото?» «Так, сделать из него раствор и макать туда свинец?» «Как-то ошарашенно», — ответил собеседник. «Э, нет. Все не так просто». Эти все макания — обычные шутки при баутке не более чем приемы, позволяющие не отвращать людей от его поиска, чтобы не сворачивали с пути и разбивались. Он по-другому используется. «Но как же я...» — растерялся хлыщ. «А ты знаешь, что такое атом?» «Я...» — несколько завис хлыщ. «Что, неужели не слышал?» Аристотель утверждал, что это неделимые частицы, из которых состоит все сущее. Нашелся хлыщ. Царевич улыбнулся. «Не такой уж и шарлатан. Во всяком случае, что-то слышал и читал. Может, и правда учился где-то?» Но заход с идеей философского камня его продолжал сильно раздражать. «Вот смотри», — сказал Алексей, доставая чистый лист бумаги. «Это...» — нарисовал он большой кружок и еще один в стороне поменьше, обозначив траекторию его движения. «Чертеж атома водорода. Простейшего вещества. Отрицательно заряженный электрон вращается по своей орбите вокруг ядра из положительно заряженного протона. Есть еще и нейтральные нейтроны но их в таком простом веществе нет. Это самое легкое и простое вещество во Вселенной, во всяком случае, представленное в виде атома. Лыщ стоял перед столом и растерянно смотрел то на Царевича, то на листок бумаги со схемой. Явно не понимал, что происходит. Золото и свинец — это тяжелые и сложные вещества. У них много нейтронов и протонов в ядре сказал Алексей, нарисовав конгломерат скученных кружочков. Часть из них была закрашена, часть нет. И электронов на орбитах, уравновешивающих заряд вещества и приводящих его к общей нейтральности. При этом золото имеет другой состав вещества. «Понимаешь?» «Да», — смело ответил Хлыщ, хотя по глазам было видно, ничего он не понимает. Чтобы преобразить свинец в золото, макая в расплав или раствор философского камня, недостаточно. Это, друг мой, чушь. Причем не простая, а собачья. Видимо, шутник был большим любителем размоченных сухарей. Не удивлюсь, что выдумывал сию потеху в старости, уже будучи беззубым. Но мы отвлеклись. Так вот, для этого преобразования нужна ядерная реакция. А вот как ее провести — задача. Ядерная? Сделал умный вид визави, мозг которого явно лопался от напряжения. Есть две взаимосвязанные реакции — ядерный распад и термоядерный синтез. Смотри, хм. ты знаешь, как далеко от Земли находится Солнце? Я не увлекался астрономией. — тихо ответил хлыщ, пившись глазами в листок и силясь что-то понять. — Порядка ста миллионов миль. — Сколько? — ошарашенно переспросил гость. — Поменьше, но около того. И заметь, жар долетает до земли. Знаешь почему, хотя откуда? — хмыкнул Алексей. На поверхности Солнца идут непрерывно ядерные и термоядерные реакции, перетекая одна в другую. Вещества распадаются на более легкие, а потом собираются обратно в более тяжелые. Это выделяет огромное количество тепла. И много фотонов, которые, долетая до Земли, разогревают ее. Понимаешь, к чему я клоню? Нет. к тому что реакция распада ядра будет... Очень горячий, даже если трансмутировать совсем немного вещества, не говоря уже о термоядерном синтезе. Как это сделать на Земле? Сложно сказать. Возможно, для опытов потребуется андронный коллайдер, чтобы лучше понять природу примитивов. Кто знает? В общем, философский камень — это не такая простая штука, как ты думаешь. Получить его несложно, только толку. Эликсир вечной жизни, трансмутация свинца в золото — это все росказни болтунов. Секрет скрыт в его названии. Он ведь философский, а не лечебный или еще какой?» Улыбнулся Алексей. Клыш стоял в каком-то странном душевном смятении, переводя взгляд царевича на листки бумаги, что лежали перед ним. А он там черкал, пока рассказывал какие-то схемы, формулы и так далее в процессе рассказа, просто на автомате. То, что помнил. Алексей тяжело вздохнул, глядя на это. Демонстративно скомкал листы и кинул их в мусорную корзину. Отчего у бедолаги напротив чуть приступ не случился. Еще немного, и он бы прыгнул за ними прямо в корзину а протянул он. «Что такое андронный коллайдер, спрашиваешь?» а это ускоритель заряженных частиц. А теперь вступай. У меня нужды в алхимиках нет. Мне нужды химики, инженеры, в крайнем случае натуралисты и медики». Тот нервно кивнул. Скосился на мусорное ведро со скомканными листами. Нервно сглотнул комок, подошедший к горлу, но взял себя в руки, бежливо попрощался и вышел. — Кто там следующий? — поинтересовался царевич у вошедшего слуги. — Знахарка. — Серьезно? Лечит запор лицом? — А кто же ее знает? — Но жуть и нагоняет. — На удивление серьезно произнес слуга. — Ладно, давай ее сюда говорим А этого, что был, накормить и выставить, вежливо, но решительно». «Не встречался бы ты, Алексей Петрович, с этой кикиморой болотной? Неужто ведьма?» «Как есть ведьма. Мы ее хотели палками прогнать, да заболтала. Прямо вот заболтала. Сказала, что в травах сведущая». Слышала, что ты лечебницу при мануфактуре печной открыл и хочет предложить свои услуги. Вот и уступил. У нас у Фрола зуб заболел. Она ему какой-то травки дала пожевать, боли ослабла. Оттого и не решились гнать. Если и ведьма, то знающая. Но отец Феодосий с нее велел глаз не спускать. Интересно. Прямо натуральная баба-яга. Может, не надо. «Боязно!» «Да ты не робей!» «Зови, зови!» «Только вот что!» «Возьми мел вон там, у доски!» — махнул Алексей на деревянную доску для писания, задернутую занавесками. «Специально ее поставил, чтобы наброски всякие там делать и бумагу впустую не переводить. Взял?» «Как не взять-то? Вот!» — Тогда прямо по полу рисуй круг вокруг меня и стола, да смотри, чтобы разрывов не было. — Зачем? — Замкнутый на полу меловой круг для колдунства глух. — Али не знал? — пару раз хватану воздух ртом. Слуга пытался подобрать слова, но не находил их. Потом кивнул и быстро этот круг нарисовал. — Сам же царевич откровенно ржал. Внутренне. Толпа всякого рода шарлатанов и прожекторов пришла по его душу. Что-то подобное он ожидал, но не думал, что так скоро явится. Да еще и толпой. Впрочем, эта знахарка его заинтересовала. Современная ему европейская медицина пугала Алексея больше, чем эта лесная жительница. В конце концов, она хотя бы в травах разбирается, что уже немало. И, возможно, даже пригодится. Да и тот хлыщ полезным выглядел. Не сейчас, так завтра раструбит, что у царевича есть философский камень и вообще. Реклама вещь хорошая, пусть даже и такая».